Книга 2 Записки Рара Свиток 1 Наш господин Ц. 11 августа 191 года. Двенадцатилетняя война на Востоке близится к своему завершению. Подержана победа над двадцатью двумя царями, среди которых трое могущественнейших в Азии. Покорено 12 миллионов человек. Завоевано 1538 городов и крепостей. Римский орел водружен на берегах Меотийского, Каспийского и Красного морей. Рим осваивает новый континент». Прибыли планы нового манежа, который Ц собирается строить в глубине сада против гимнастического зала 40 тысяч сестарцев. Строительная фирма на сей раз требует аванса в 25 тысяч и не приводит для этого никаких оснований. А господин из дирекции рассмеялся мне в лицо, когда я заметил, что у такого человека, как Ц, не принято требовать аванса. Явно и бессмыслица строить этот манеж, когда здесь на Субуре нам осталось жить очень недолго. Ведь скоро мы переберемся в большой особняк, который уже несколько месяцев со времени избрания Ц в Верховные Жрецы наново обставляют для нас на Священной улице. Ему все вынь до да положь. Меня просто страх берет, когда я думаю, во сколько нам встанет новая обстановка а представишь ему счета, злится, и всякий раз начинает экономить на питании прислуги, словно на этом можно что-то выгадать. Вечером гулял с моим ненаглядным цебионом в садах над Тибром. Он никак не может найти работу. Цебион — парфюмер, но и в этой отрасли используют теперь почти исключительно рабов. Помпей шлет их из Сирии тысячами и Все обученных, которые имели там собственные лавки. Цибиону всюду отказывают, ссылаясь на то, что нет никакого расчета нанимать человека, которого завтра же могут призвать в армию. Цибион — римский гражданин, он в полном отчаянии. Говорит, что просто не знал бы, что делать, если бы не моя поддержка. 13 августа. Никто из маломальски приличных людей. Еще не вернулся в город. Жарко и пыльно. Стараюсь не думать об утреннем ветерке в альбанских горах. Конечно, мы остались в Риме исключительно из-за Цинтии, а вовсе не из-за политического положения, как утверждает Ц. Он ни с кем не встречается, кроме нее. 14 августа. Главк. Новый учитель фехтования которого Помпея купила за пятнадцать тысяч сестарцев в Капые, говорит, что Цэ в прекрасной форме. ни унции жира, и это в 38 лет. Здешний климат на него, как видно, не действует. Просто стыд и позор, что такой человек болтается без дела. С его способностями он должен был бы давно добиться успеха. Если бы он еще как-то себя связал политически, можно было бы понять, Почему его держат на отшибе? Ну, пускай он демократ, но ведь он с открытой душой готов ухватиться за любое предложение, сулящее хоть небольшую выгоду. А как он гибок в своих принципах, как лишен малейшей предвзятости в политических вопросах. Просто диву даешься, почему его так третируют. Человек из именитой семьи с местом в Сенате. главк «Просто восхитителен, к тому же образован. Видел его на утренней гимнастике. Эдакая пружинистая легкость. Пожалуй, возьму у него несколько уроков фехтования. Не вредно для здоровья. Климат здесь, особенно сейчас, в это время года, отвратителен. Я чувствую себя физически не на высоте, переутомлен. С клиентами сплошное мучение». Их впускают в девять утра, но уже в семь они выстраиваются в очередь перед домом и поднимают такой шум, как овцы, когда их в пять часов утра гонят по а дороге на бойню. С принимает их за завтраком в атриуме. На сандалиях у них грязь, на языке сплетни. И начинаются бесконечные вопросы. Не следует ли заложить участок? Отлупить жену, сменить адвоката. подавая им должности и деньги. У многих дырявые подошвы, а иные богаче, чем мы, держат собственных телохранителей, которые не спускают с меня глаз, словно я прячу нож за пазухой. Ветераны домогаются патента на продажу спиртных напитков. Место банщика. Парфюмеры приносят образцы своих изделий. Литераторы книги, жулики, приказ явиться в полицию, чиновники — служебные тайны, меньшинство — конверты с чеками. «Ц» разговаривает с каждым по-разному, но всегда остается «Ц», тогда как «Крас», которого я однажды видел в приемные часы, пытается говорить на всех диалектах и меняет тысячи личин, но никогда не бывает красам. Цицерон, тот не скупится на длиннющие периоды, зато не даст тебе ни одной драхмы. 16 августа. Первый урок фехтования. Утомительно. Как ни странно, но город не так пуст, как можно бы ожидать в это время года. Многие уже вернулись. Кое-кто из господ сенаторов вчера у нас ужинал говорили о войне на Востоке. Торговая палата через Цицерона представила сенату докладную записку, предлагая послать Помпею благодарственный адрес. Наряду с восхвалениями, в которых сказано, что он победоносно водрузил римских орлов в глубине Азии, будто бы осторожно, но недвусмысленно вкраплены требования допустить сити к азиатским делам. Господа потешались на этот счет. Они питают весьма обоснованное недоверие к покорителю Востока. Если благодарность перехлестнет какие-то границы, он со своими победоносными легионами легко может статься сядет им на шею. Во дворцах на Авентинском холме вот уже года два звучат зловещие слова. «Помпей рвется к диктатуре». 17 августа. Невыносимая жара. Приехал Помпоний Целлер. Он воротился из Баи, чтобы провернуть свои дела на Востоке. За правило кожевенного треста он главный поставщик армии Помпея. Кожевенный трест представляет 34 шорные мастерские, которые на время войны целиком переключились на изготовление ремней и ранцев. Целлер тоже поднял на смех благодарственный адрес. Он рассказал много интересного об отношении Сити к войне на Востоке. Несмотря на военные поставки, Сити долго не проявляла особого энтузиазма по поводу этого похода. До того, как Помпей получил главное командование, одна римская армия за другое терпела поражение. Но все, что мы тогда слышали о бестоланных полководцах, о том, что римская армия уже не та, что прежде, и легионер бежит как заяц, — все это была чепуха. Истинная причина поражений, по словам Целлера, заключалась в том, что Сити вначале не желала финансировать поход. Сенат отнял у него откупа на налоги и пошлины. Лишь когда их снова ввели, даже в той урезанной форме, в какой они существуют сейчас, «Сити» стала в какой-то мере интересоваться войной на Востоке и судила Помпея деньгами. «Сити» сейчас только и занимается Азией. «Без откупов на налоги в Азии не может быть демократии в Риме», — говорит Целлер. «Помпею дали нажить 20 миллионов». А теперь он не желает и пальцем пошевельнуть для банков, а те не желают довольствоваться ничтожной долей дохода по откупам на налоги и пошлины. А кроме того, ведь предстоит крупное дело — финансирование репараций. Римские банки, естественно, хотят судить завоеванным провинциям под соответствующие проценты деньги на репарации, которые те обязаны будут выплачивать римскому государству. Но и тут Помпей действует очень вяло. Отсюда и результат. Сити против Помпея. Ц даже позеленел, когда услышал о 20 миллионах. 18 августа. Финансовое наше положение плачевно. От судебного исполнителя теперь не отобьешься. Составил сегодня список мелких долгов, которых тоже накопилось немало. Ц поразился итогу. Размышлял о загадочности любви. Дивлюсь тому, что люблю Цибиона, а между тем не в силах противиться низменным плотским влечениям. В скобках главк. Быть может, это разные вещи? Странно. Не только Сити, но и моя скромная особа страдает от несговорчивости великого Помпея. Моя маленькая акция Азиатского коммерческого банка, откупившего киликийские налоги, котируется очень низко. 19 августа. Рабов, которых Помпей шлет из Азии, обычно, чтобы не привлекать внимания, гонят через город на торги, едва начинает цветать. Я видел сегодня такую партию. Тысячи две тащились по Субуре в самом жалком виде, большинство — босиком, и это по нашим ужасным мостовым. Несмотря на ранний час, вокруг толпилось много ремесленников и безработных — Первые на заре принимаются за работу, чтобы использовать дневной свет. Последние спешат пораньше попасть на рынок, чтобы по дешевке купить гнилых овощей. Всех Мура провожали глазами длинные шествия. Они понимали, что каждый из этих рабов отнимает у них работу или заказчика. 19 августа вечером. Был С.Ц. На обеде у Лукулла. Он и летом живет в своих тенистых садах над Тибром. Приглашенные им господа сенаторы нарочно для этого случая прибыли в город из своих загородных вил. Я видел хозяина дома в Атриуме. Маленький сухонький человечек, который ходит прихрамывая, опираясь на палку. Он все еще пользуется большим влиянием. В последнее время в сенате Пять стали поговаривать, что Восток был им собственно уже завоеван, когда Помпей, получив неограниченные полномочия и деньги, сменил его на посту главнокомандующего. Слава его пиршеств, будто бы съязвил Цицерон, затмила славу его побед. Це хотел переговорить с городским претором, который тоже был в числе приглашенных и я дожидался с бумагами в атриуме. Купол так высок, что вечером его невозможно осветить. Дворец, по существу, состоит из пяти построенных анфиладой дворцов и так велик, что обойти его невозможно, разве что объехать на квадриге. В то время как господа пировали во внутренних покоях, я слушал разговоры челяди, Битых два часа они толковали о новых приобретениях сенаторов, поместьях, виллах, лошадях, статуях. Вся азиатская добыча опять потекла в карманы этих господ. Неудивительно, что сити рвет и мечет. Приглашено было всего человек сорок, помещики, военные, чиновники. Однако С, как видно, так и не удалось втянуть претора в деловую беседу. Мы хотели получить для одного из наших клиентов, посулившего нам хороший куш, концессию на постройку линии городского водопровода. Секретарь претора нахально заявил мне, «Вы можете с тем же успехом отправляться домой со своей папкой. За трапезой мы не торгуем». А затем я видел, как он с другими смеялся над це. Всем известно, в каком мы сейчас положении. Я размышлял над тем, почему «Ц» пользуется несравненно большим успехом у дам, чем у мужчин. Половина сенаторов вообще с ним не здоровается. Меня в самом деле так и не позвали. Позднее, когда гости стали расходиться, я узнал, что «Ц» давно ушел. 20 августа. Неприятные происшествия во время приема клиентов. Контора помещается рядом с атриумом. Там было полным-полно посетителей, дожидавшихся Ц, когда боголейщик Гор, став в дверях, поднял страшный крик, требуя, чтобы ему уплатили его четыре тысячи сестерциев. Ц еще не спускался. Я спросил его, как быть. Он, в свою очередь, спросил, не могу ли я уплатить из своих денег. Я уплатил четыре тысячи. Точнее, у меня нашлось всего три остальные восемьсот судил мне Главк. 21 августа. Людские потери в азиатской войне огромны. Списки убитых вывешивают на форуме между двумя банковскими конторами. Тонкая цепочка людей медленно движется мимо. Женщины с детьми на руках ищут в длинном перечне имена своих близких. Они нанимают для этого безработных, которые, учитывая подобный спрос, выучились читать. Много народу приезжает из окрестных селений. Убедившись, что их родные не значатся в списках, они садятся где-нибудь в уголке форума и гложут прихваченную из дому корку. Большинство еще засветло возвращается обратно. Ночевка в городе им не по карману, и рано утром надо приниматься за работу. В компании самый разгар молодьбы. 24 августа. Словно неспосланные богами, появились сегодня наши купцы с берегов По, во главе с добрым толстяком Фавеллой из Кремоны. Торговые круги Цизальпинской галлии непременно хотят воспользоваться предстоящими выборами консула, чтобы этой осенью развернуть новую кампанию за распространение прав римского гражданства на равнину реки По. Цэ три года назад по приглашению тамошних торговых палат выступал во всех крупных городах с докладами, что принесло нам немалые деньги. Крас был тогда цензором, и Це заморочил головы этим простакам, которым не терпится стать римскими гражданами. Они хорошо заплатили. Со своей несчастной любовью к римскому гражданству эта публика с давних пор представляет постоянный и надежный источник дохода для демократии. Правда, бедняги потом на какое-то время приуныли от того, что Красу не удалось внести их в списки граждан, и утверждали, что Цэ слишком много им наобещал. Но С тут ни при чем. Если бы Крас отвалил своему коллеге-цензору, старому Катуллу, сколько надо, тот при огромных своих долгах не подумал бы возражать. Но так как его обделили... То он, естественно, раскрыл всю аферу, и с римским гражданством для городов равнины по ничего не получилось. Ну а теперь купцы вновь сюда пожаловали. Кроме демократов, никто их знать не желает. Всех отпугивает демократизм подобные идеи. Они готовы предоставить Ц крупные суммы на проведение кампании. Когда они ушли, Ц, потирая руки, сказал. И гуманная политика все же подчас окупается. Вновь просматривали планы Манежа. Они в самом деле превосходны. Контракт заключен. 29 августа. Как назло, именно сегодня Цибион признался мне, что от денег, которые я дал ему в прошлый месяц, у него не осталось ни аса. А ему надо внести квартирную плату за полгода, иначе его вышвырнут на улицу. Мать его очень расстроена. Угораздило же меня кинуть все свои сбережения в ненасытную пасть бокалейщика, который, кстати сказать, опять обнаглел. И не только он один. Не могу же я напомнить «це» о долге. Как быть?»